Глава двадцать восьмая Через полчаса в кабинете княгини собрались все заинтересованные лица, а также юристы со стороны Регарды и со стороны императора. Последних перенес из столицы Себастьян. — И неяра, — обратилась я к маминой младшей сестре. — Я сейчас напишу отказ от трона в пользу Ларины. Ты ее мать, поэтому, прошу, сделай девочку счастливой. «Её ждёт нелёгкая судьба. Пусть хоть детство у неё будет таким, чтобы можно было вспомнить с радостью и удовольствием. И пусть приезжает ко мне в гости в колпиат Я буду рада её видеть». «Но только её», — уточнила в конце. «Почему не в мою пользу?» — хмуро спросила моя тётка. «Потому что мне нравится она». Многозначительно выделила я интонации местоимения, намекая, что все остальные у меня восторгов не вызывают. Сразу после подписания всех бумаг мы направились в холл. Вообще-то догорн мог забрать меня и Грэга сразу, но я ведь приехала на машине и доверять ее никому не собиралась. Поэтому решили, что обратно едем тоже кортежем. Но сразу же, как окажемся за городом, император откроет портал к окрестностям Колпиата. «Иржина! Иржина!» Позвал меня звонкий детский голосок, и на меня налетела запыхавшаяся Ларина. — Ты уже уезжаешь? Я спешила, чтобы попрощаться. — Да, сестрёнка, — улыбнулась я девочке. — Меня ждут дома. Там моя жизнь и те, кого я люблю. — А ты ещё приедешь? — Не думаю, — покачала я головой. — Но буду рада видеть тебя в столице. Приезжай на каникулах. Твоей маме я об этом уже сказала. «Меня не отпустят», — загрустила она. «А ты сделай так, чтобы отпустили. Все в твоих руках», — подмигнула я ей. «И вообще, ты теперь наследная княжна авангальская, значит, должна учиться общаться не только со своим кланом, но и с представителями других княжеств, заводить знакомства, налаживать связи». «Я наследная княжна?» — растерялась Ларина. «Но это же ты!» «Нет, теперь это ты. Я только что подписала отказ от трона княжества в твою пользу. Так что, сестричка, учись. Много учись. Тебе предстоит править своим народом. Кроме того, не забывая о своих предках с иной страны И сделай так, чтобы я гордилась тобой». Юная княжна нахмурила лобик осмысливая. Вскинула подбородок, тряхнула золотистыми косами, и повернулась к Регарде и Нияре, которые стояли рядом и с крайне недовольным видом слушали наш разговор. «Бабушка? Мама?» «Нет», — категорически отрезала бабуля. «Да, на летние каникулы я поеду в Колпиад к своей двоюродной сестре, императрице Темной Империи», не менее категорично сказала Ларина и задорно сверкнула зелеными глазами. А еще мне потребуются дополнительные учителя. По каким именно предметам я сообщу позднее. Моя кузина, будущая повелительница, велела мне быть достойной ее. И я стану. Хм, а девчонка-то кремень. Я не прогадала, сделав выбор в ее пользу. Кажется, бабулю и тетку ждет много волнующих дней и ночей. Ларина, учи язык демонов. Поверь, лишним не будет дала я напоследок совет кузине. «А ты знаешь язык демонов?» У нее даже ротик округлился буквой «О». «Наша сила в истоках и наследии», произнесла я на языке жителей изнанки нашего мира, глядя при этом в глаза вздрогнувшие от неожиданности Регарды. «И в них же наша слабость, если мы их не знаем или забываем. Я все преодолею. Мне теперь есть у кого спрашивать» и они готовы делиться информацией. «Бабушка, что сказала Иржина?» — воскликнула девочка. «Мне срочно нужен учитель по языку демонов». «Вот пусть бабуля и переводит, что я сказала. Это при условии, что она владеет языком». «Иржик, а ты познакомишь меня с твоим дедом?» Также на демоническом спросил грек и весело подмигнул. «Может, он мне по-родственному подарит огненную гончу?» Я тоже хочу такую замечательную рогатую собачку. И под обалдевшими взглядами моих родственниц мы развернулись и направились к выходу, продолжая веселую перепалку и тренируя разговорную речь. В своей квартире я первым делом отправилась в ванную, которую мне приготовил Дарик. Они с Норрелем так радовались, что со мной все обошлось, и так хлопотали вокруг меня, что я чуть не прослезилась. Кто бы мог подумать, что ко мне с такой теплотой будут относиться зомби? Особенно остро это ощущалось по контрасту с тем, как себя вела мамина родня. Пока я расслаблялась и отдыхала в теплой воде с пеной, они разобрали багаж и навели порядок в вещах. А когда я вышла, увидела умилительную картину. Дарик, Норрель и Клариса сидели со сложенными на коленях руками и ждали. «Леди!» мы и так за вас волновались у, -у, у уж я бы показал этому злодею если бы он вас обидел потряс костистым кулаком дарик леди какое счастье что с вами не случилось ничего плохого сказал ноль «Леди Иржина, я вас не отпущу одну во дворец, так и знайте. Никто о вас не позаботится лучше, чем мы с Дариком. Все эти дворцовые финтифлюшки только и умеют что задом крутить и искать себе покровителя побогаче. А за вами нужен пригляд. Так что как хотите, госпожа, а я все равно с вами поеду». «Нет, еще одну камеристку вам, конечно, не помешало бы. Дарику одному сложно будет справляться, да и все эти прически. Но я буду за ней следить», — сообщила мне зеленокожая гоблинша и строго погрозила неизвестным финтифлюшкам пухлым пальчиком. «Если надо, я сама поговорю с его величеством». И именно в этот момент открылся портал, и из него собственной персоной вышел владыка Темной Империи. «О чем со мной нужно поговорить?» «Ваше Величество!» — укоризненно произнесла я и потуже стянула пояс халата, а сама старалась при этом не рассмеяться. Пара минут ушла на то, что Клариса, Дарик и Норрель поставили императора перед фактом, они поедут со мной во дворец, когда я переберусь туда на постоянное жительство. И хотя было видно, что все трое боялись огрести за наглость, Тем не менее, намерения они свои высказали твердо и аргументированно, а, получив согласие, радостно оставили нас наедине. Слуги вышли, а мы с догорным мгновение стояли, глядя друг на друга и улыбаясь. А потом я пробежала через всю комнату и с разбегу угодила в его крепкие объятия. — Люблю тебя. Как же я тебя люблю! — почти простонал мне в губы мужчина. «Ни на день больше не отпущу. Ни на минуту. Я чуть с ума не сошел, когда мне сообщили, что ты в храме тьмы и что там...» Не договорил он и сглотнул. «Я тоже тебя люблю», — шепнула в ответ, заглядывая в карие глаза. Несколько позднее, когда, утомленные, мы смогли наконец-то оторваться друг от друга и упали на подушки, я окинула взглядом спальню до горна. «Ты готова сыграть свадьбу послезавтра?» — прозвучал неожиданный вопрос. «Как послезавтра?» — опешила я. «Не могу ждать. Все время боюсь, что случится что-нибудь ужасное, и я тебя потеряю», — хмуро сказал император и снова заключил меня в свои объятия. «Но как же? Это ведь неприлично», — растерянно произнесла я. «Мы не можем играть свадьбу так поспешно». Даже в обычных аристократических семьях помолвка длится не менее полугода. А ты ведь император? Вот именно. Поэтому буду пользоваться своим статусом. Послезавтра. Послезавтра я принимаю экзамены у студиозов в Академии магии. По распоряжению его величества, между прочим. Через год. Что? Через год? Через месяц, так и быть. Тридцать дней я как-нибудь продержусь. Через девять месяцев. Чтобы никто вдруг не решил, что я так поспешно вышла замуж из-за того, что забеременела. И вообще, мы с грегом собирались съездить в степи к оркам, посмотреть на лошадок. Через два месяца. Как раз успеем подготовить пышную свадьбу, а Норрель напишет парадный портрет в свадебных нарядах. И никаких полуголых орков. «Ты меня без ножа режешь», — тихо рассмеялась я. «Через восемь месяцев. У нас с братцем грандиозные планы. Мы с ним еще не выполнили заказ твоих советников на поиски всяких всячин. Я не приняла экзамены и не выдрессировала твоих будущих боевых магов. и мне нужно научиться управлять своей тьмой, пообщаться с демонами, разобраться с горнолыжным курортом, осмотреть мамино наследство». «Хорошо». — Через три месяца. — Но ты переедешь во дворец наполовину императрицы. — Через полгода. И это мое последнее слово. Я перевернулась и поцеловала Дагорна в кончик носа. За это время я успею сделать все, что перечислила. Заодно осмотрю покои императрицы, решу, что там нужно изменить на мой вкус, а рабочие дизайнеры все подготовят к моему переезду сразу после свадьбы. Ещё изучу досье На всех первых лиц империи. Я уже заказала их у Яна. Дочитаю гербовник, родовые книги и выучу секретный язык жестов. Себастьян давно обещал меня научить, но все не складывалось. — Хорошо, через полгода. Тяжко вздохнул мой жених. — Боги, как мне выдержать эти месяцы? Но я сам буду учить тебя языку жестов. И сам помогу с изучением гербовника и родовых книг. Со мной ты все освоишь быстрее, и ты никуда не будешь уезжать из колпиата без меня. А еще, помимо Гастена, я приставлю к тебе парочку своих теней. Но... Никаких но, свет мой. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Ладно, — покладисто согласилась я. — Раз уж мы торгуемся, то мне тоже надо идти на уступки. Спасибо тебе. «Спасибо, что ты есть, что ворвалась в мою жизнь что выбрала меня», — прошептал до горн ласково гладя меня по волосам. «Я уже и не надеялся на такое счастье, как взаимная любовь». А я смотрела на него и чувствовала себя героиней глупого сентиментального женского романа, потому что в животе порхали те самые пресловутые бабочки, сердце щемило от нежности, а кончики пальцев зудели от желания погладить его смуглую кожу. Ужас, что любовь делает с людьми. Хорошо, что мы оба лежим, а то бы ведь сейчас еще и коленки подгибались от слабости, а я сама трепетала бы и... Что там еще? По крайней мере, именно так пишут в романах. Поженились мы все-таки не через шесть месяцев, а через три. Дагорн так уговаривал, что я сдалась. Но сначала мы выполнили все то, что я планировала. Просто обучение меня тайному языку жестов, а также прочтение всех тех книг, которые я намеревалась проштудировать, происходило в обители знаний. Мы с императором проводили там вдвоем довольно много времени, тогда как в реальности жизнь шла своим чередом. И надо отдать должное его величеству. Он оказался терпеливым и толковым учителем. С его помощью я быстро освоила все, что хотела, и причин тянуть со свадьбой не осталось. Подготовкой к празднованию занимались специалисты. Платья шили портные, ремонт на половине императрицы делали мастера после того, как мы с Норрелем и леди Эстель все осмотрели, нарисовали подробные эскизы и объяснили, что именно нужно изменить. Получилось восхитительно. Оказалось, в художнике-зомби скрывался талант не только живописца, но и дизайнера, с потрясающим вкусом и чувством стиля. А так как он знал меня и мои предпочтения, то все его предложения попадали в яблочко и полностью меня устраивали. Моя приемная мать также была безумно счастлива. Больше всего ей нравилось организовывать праздники и заниматься обустройством домов. В общем, как только я утверждала очередное их предложение, меня тут же задвигали в сторонку и не подпускали близко демонстрировали уже готовый результат. Меня это вполне устраивало, так как своих дел было не в проворот. Свадьба проходила в храме богини-матери, и этот праздник отмечала вся империя. Столица была украшена цветами и лентами, на площадях пировал народ, съехались гости со всей империи, не приехали только бабуля и вся моя родня с маминой стороны. Правда, Ларину я хоть и со скандалом, но все-таки привезла. У алтаря мы с Догорном стояли вдвоем, если не считать наших охранников. Руби в ошейнике, украшенном бриллиантами, Рыську в таком же сверкающем украшении и двух призраков. Рыся за это время сильно выросла и везде сопровождала императора, точно так же, как Руби меня. Сначала это вызывало у придворных улыбки и недоумения. А потом все привыкли. Как Дагорный предсказывал, это вошло в моду. А и Лондра, и Крайгор тоже стали чем-то привычным, и народ во дворце перестал при их появлении разбегаться с визгом или падать в обморок. Не стану описывать обряд. Свадьба она и есть свадьба. Я волновалась безумно, даже руки тряслись. Но когда уже мой муж надевал мне кольцо, я поняла, что дрожали они не только у меня. Дагорн тоже нервничал, хотя и старательно скрывал это под маской невозмутимости. Он все-таки император, и ему не положено волноваться в присутствии своих подданных. Но я видела, как лучились счастьем его глаза. Для меня. Для его жены. После церемонии дали великолепнейший банкет во дворце для придворных, а позже на стадионе уже для моих друзей и знакомых. Да-да, на том самом стадионе, где обычно проходили концерты. И приглашенными музыкантами была моя любимая группа «Дикие». А гостями стали ребята из мотоклуба и Лексин со своей невестой, студенты Академии магии, которых я мучила на экзаменах, Андреа, Арман и Эрик, Лонна и Донна, Таймир и его многочисленные сестры и кузины, прочая молодежь из аристократов, с которыми мы с Грегориным успели подружиться, и представители богемы, Те, с которыми я познакомилась на тусовках диких. Артисты, музыканты, певцы. Ну и, разумеется, оба моих зомби, которые лихо отплясывали под зажигательные песни Варга Гулакая. И Лондро и Крегор, парящие над полом в своих старинных нарядах, в танцах с мечами, завораживающих своей необузданной опасной красотой. К и Мальком, слуга Себастьяна. Вся моя официальная семья, лорд Найтон и леди Эстель. Грегориан и Себастьян, и настоящее, но неофициальное, папа и Валиса. Их я тоже пригласила. Провернула это так, будто Валли налаживает отношения с молодежью Темной Империи, а папа, как непосредственный начальник, ее контролирует. А уже ночью был фейерверк, который устроили маги. Да непростой. В черном небе над стадионом и колпиатом парили огненные цветы, взрывались звезды, летали птицы и неведомые звери чинно шагали в далекую даль. И мы с Догорном стояли, держась за руки, и смотрели на все это сказочное представление. Здравствуй, новая жизнь!